Глава восьмая. Утро мало чем отличалось от минувшей ночи. Небо оставалось в плену плотных туч, почти не пропускавших солнечный свет. На землю все еще падали капли дождя. Они стали мельче и реже и больше не сопровождались ни вспышками молний, ни раскатами грома, но все равно отравляли утро, лишая человека всякого желания вставать с постели и что-то делать. Дементьев смог заставить себя вылезти из-под одеяла, и два стрелки часов показали 9 утра только потому, что очень хотел в душ. Общедоступных ванных комнат в доме было не так много, а гостей напротив собралось приличное количество, поэтому стоило поторопиться и опередить всех, пока дом еще дремал. Контрастный душ частично пробудил в нем радость жизни. Кофе и завтрак обещали вернуть все остальные части. К тому же на первом этаже все еще царила тишина, что гарантировало возможность позавтракать в спокойной обстановке, не тратя силы на наблюдение за поведением хозяев и понаехавших. Однако на кухне его ждал сюрприз, хотя сюрприз скорее приятный. Оказалось, что он сегодня не самая ранняя пташка, но разделить завтрак с Наташей Красновой он совершенно точно не возражал. «Доброе утро!» – с улыбкой поприветствовал Дементьев, входя на кухню. «Что это вам не спится?» Она улыбнулась ему, но как-то натянуто, словно просто пыталась соблюсти приличие. Стоило ему отвернуться, как озабоченное выражение снова проступило на ее лице. Она бросила взгляд на смартфон пренебрежительный взгляд, потому что думала, что Дементьев ее не видит. Просто надеялась, что Повелс уже встал, и мы скоро поедем. Не хотела задерживать ни его, ни себя. Дементьев кивнул, а про себя подумал, что, скорее всего, ее с утра разбудил все тот же настойчивый молодой человек, который накануне названивал ей и выедал мозг глупыми вопросами о том, когда она собирается вернуться домой, хотя она сто раз ответила, что вернуться не может из-за погоды. «Вам сделать кофе?» – предложил он, заметив, что она пьет воду. И да на столе перед ней он тоже не увидел. «Мне как-то неловко хозяйничать на чужой кухне», призналась Наташа со смущенной улыбкой, заметив его взгляд. «Не бойтесь, хозяйничать буду я. У меня с этим проблем нет, могу делать это где угодно». Заверил ее Дементьев, хотя на самом деле не был уверен, что сможет договориться с огромным черным монстром даже об одной чашке кофе, не то что о двух. Однако еще одна ее улыбка, на этот раз более искренняя, вдохновило его на подвиг, и уже через две минуты он ставил на стол две чашки американо. Сливки какой какую-то колбасную нарезку он достал из холодильника, а вот хлеб пришлось долго искать по многочисленным шкафчикам. «Вуаля!» – объявил он, когда все это стояло между ними на столе. «Завтрак готов, кстати», – добавил он более игривым тоном, садясь за стол напротив нее. «Первый раз готовлю девушке завтрак должным образом, с ней накануне не поужинав». «Вообще-то мы ужинали вместе» со смешком заметила Наташа. «Да, но не должным образом». Дементьев многозначительно посмотрел на нее. Она смутилась и отвела взгляд в сторону. Не захотел поощрять. Что ж, ему было не привыкать к разочарованию. Почему-то женщины не находили его неотразимым. Хотя он сам считал себя вполне ничего. Ростом природа не обидела. Мышцы прекрасно накачаны в ведомственном спортзале. Не атлет, конечно, но и доходя какой-нибудь... Одеваться он старался удобно, но вещи выбирал качественные, насколько позволяла зарплата следователя, и симпатичные. Никаких футболок с принтами, какие иногда напяливают на себя даже его ровесники, которых уже принято называть дяденьками, безформенных штанов и растянутых свитеров. Рож тоже симпатична, особенно если ее побрить, а улыбка даже ему самому нравилась. Спиртного он употреблял мало, в основном по праздникам большой компании. Курил вот только, но это уже давно не считается недостатком. Возможно, женщина отпугивала его профессия. Мужчина, занимающийся расследованиями убийств, никому не казался интересным. Что стало с романтикой в этом мире, Дементьев решительно не понимал. Как давно вы работаете на господина Варнеса?» – поинтересовался он, чтобы сменить тему. Уже лет пять Наташа радостно схватилась за эту возможность. Я начала еще на последнем курсе института. Хороший шеф. Мне с ним достаточно комфортно, уклончиво ответила она. «Хотя вы понимаете, он руководитель фирмы, а сейчас не самые радужные времена для бизнеса. Он в постоянном стрессе, поэтому всякое бывает. Но я отношусь к этому с пониманием. По крайней мере, он старается держать себя в руках». «Понятно. И как давно вы в него влюблены?» Уточнил Дементьев через пару секунд молчания. Она слегка покраснела, отчего стала казаться еще моложе, чем была на самом деле. Дементьев уже подсчитал, что ее года 24-25, едва ли больше, если она начала работать еще в институте чего вы взяли, что я в него влюблена?» – смутилась Наташа. «Я же следователь», – напомнил он. «Это моя работа подмечать такие вещи». Она вздохнула и неловко пожала плечами. «Наверное, уже года четыре. До этого я была просто рядовым сотрудником секретариата, его и не видела почти». «Но я так понимаю, что без особых надежд. Вы с кем-то другим, а он...» «Меня не замечает?» Она грустно улыбнулась. До недавнего времени он был женат, и я ни на что не рассчитывала уводить мужчину из семьи, знаете ли, плохо для кармы». Она изобразила пальцами кавычки, чтобы он не заподозрил её в серьёзном беспокойстве за карму. «Но теперь они в разводе, правда. Он, кажется, до сих пор по уши в нее влюблён». «А из-за чего они развелись? Она встретила другого?» «Нет». Наташа покачала головой, сосредоточенно глядя в свою чашку. «Насколько я знаю, другого она встретила уже после развода». А вот из-за чего они расстались? Даже не знаю. Она просто ни с того ни с сего подала на развод. Я повелась, это был страшный удар. Он даже к психотерапевту ходил почти полгода. Пил какие-то таблетки. Антидепрессанты, я полагаю. Это сильно не афишировали, я знаю, только потому, что занимаюсь всеми его делами как личный помощник. В общем, это было очень тяжело для него. И он до сих пор не пришел в себя. «Как трогательно!» — пробормотал Дементьев. «А говорят, любовь умерла». «Очевидно, нет. Но она совершенно точно зла. Вика его не заслуживает». Почти зло процедила Наташа, поднося чашку губам. «Мизинца его не стоит». «Именно это вас так и расстраивает сегодня утром», — как бы невзначай уточнил Дементьев, собирая себе бутерброд из двух видов колбасы. «Или что-то еще тревожит». Она нахмурилась, обхватив руками чашку, словно у нее замерзли руки, бросила на него быстрый взгляд. «Ваша работа, да? Подмечать всякое?» Ее голос прозвучал довольно нервно. «Конечно. Так что у вас случилось?» «Скажите, а как погиб Степан Кленин?» Вместо ответа внезапно поинтересовалась она. Он и еще несколько человек были убиты в течение трех дней. Убийца покончил с собой и во всем признался в предсмертной записке. Дело практически закрыто. «И там? На местах преступлений, ничего не было связано с картами?» «С картами?» переспросил Дементьев, удивленно вскидывая скидывая брови. «С той колоды, о которой он писал в своем последнем послании. Колода для игры в мафии ручной работы, которая якобы проклята». «С чего вдруг такой вопрос?» усмехнулся Дементьев. «Вчерашнее чтение завещания произвело на вас такое впечатление? Или вы вообще верите в проклятие?» «Когда молодой человек за несколько дней до гибели оставляет такое письмо, и это производит впечатление, да. Хотя вообще-то... Я не склонна верить в подобные страшилки, просто я сегодня утром нашла у себя в комнате карту. По описанию она очень похожа на карту из той колоды. Большая, искусно расписанная. Вечером, когда я ложилась спать, ее точно не было. А утром я обнаружила ее на прикроватной тумбочке. Она стояла на ребре, опираясь на часы. Была повернута ко мне. Она словно смотрела на меня. С каждым словом тон девушки становился все более взволнованным. Таша намеренно понижала голос, чтобы случайно не сорваться на крик. «Что это была за карта?» заинтересовался Дементьев, мгновенно переходя из лютующего режима в рабочий. На ней была изображена женщина, такая распутного вида. Яркий макияж, откровенная одежда, вызывающая поза. В уголке выведена буква «П». «Вот она», — констатировал Дементьев. Накануне он прочитал достаточно, чтобы опознать роль по этому описанию. «Карту у вас с собой?» «Нет, она в комнате осталась. Могу принести». «Будет очень мило с вашей стороны только Таша». Остановил он, когда она уже поднялась с места. «Позвольте вас так называть». «Меня многие так называют, конечно». «Так вот, Таша, не переживайте вот так. Скорее всего, это просто дурная шутка. Не знаю, кому нужны такие розыгрыши. Но это ничего не значит, потому что на месте преступления не было никаких карт». Она улыбнулась ему и благодарно кивнула. Было видно, что утренняя находка действительно выбила ее из колеи. Но слова следователя вернули ей самообладание. Дементьев решил что это уже неплохо. Он остался наслаждаться кофе, а Таша исчезла в направлении лестницы. Однако не прошло и полминуты, как тихое сонное идиллия пасмурного утра была нарушена, а кофе забыт на кухонном столе. Со второго этажа раздался визгливый крик, и Дементьев сам не понял, как так быстро оказался на первых ступенях лестницы. В коридоре на втором этаже он обнаружил двоих. Бледная Таша стояла, вжавшись в стену, и расширившимися от ужаса глазами смотрела в одну из комнат, дверь в которой оказалась распахнута. Рядом стояла девушка самого младшего Кленина, Алиса, и громко визжала, глядя в том же направлении. Еще через пару шагов Дементьеву стало понятно, что происходит. Открытая дверь вела в спальню, в которой ночевал Артем Носков. Сам он лежал на спине поперек кровати с раскинутыми в разные стороны руками и запрокинутой головой. Его мертвые глаза были обращены к открытой двери. Даже из коридора Дементьев хорошо рассмотрел на покрасневшие покрасневший след от удавки. Что случилось? Что происходит? Детка, что ты кричишь? В коридор уже хлынули другие обитатели дома, кто еще в ночных рубашках и халатах, кто-то уже одетый, привлеченный шумом. Пока что их внимание было обращено на девушек. Рыдающая Алиса сразу оказалась в объятиях Эдуарда, а начинающая оседать на полташу одновременно поддержали Повелос и Сергей. Однако через секунду кто-то мог заметить мёртвого Носкова, а это в перспективе означало вторжение в комнату и затаптывание всех возможных улик, поэтому Дементьев поторопился встать на пороге и преградить собой путь. «Граждане, я очень прошу всех сейчас организованно спуститься вниз и подождать меня на кухне». «Да что случилось-то?» – спросил Кирилл Кленин, а потом заглянул через плечо Дементьеву и всё понял. Он машинально сделал шаг в комнату. Да я посмотрю». «Нет, не нужно». Дементьев остановил его. «Врач ему уже не нужен, поверьте. Лучше уведите всех отсюда, позаботьтесь о девушках, кажется, они обе в шоке». «В чем дело? Дайте мне пройти, я хочу посмотреть, что случилось». Еще одну попытку проникнуть в комнату предприняла и Вика Кленина, но Дементьев удержал и ее. «Это мой дом, по какому праву вы тут распоряжаетесь?» «Это место преступления, а я представитель правоохранительных органов, и это дает мне право здесь распоряжаться». Вика, идем. Потребовал Кирилл, который осознал ситуацию гораздо быстрее, сестры. Все идемте отсюда, оставим Владимира Петровича делать свою работу. Не позвонить в полицию, уточнила, направляя остальных к лестнице. Нет, я сам позвоню, кому нужно. Хорошо. Когда перешептывающаяся, возмущающаяся и рыдающая толпа хозяев и гостей исчезла на лестнице, Дементьев облегченно выдохнул и потянулся в карман за смартфоном. Набирая номер Серегина, он быстро пробежал со взглядом по комнате и телу внимательно, глядя под ноги, прошёл глубже в спальню. Серёгин не сразу понял, в чём дело. Сначала он попытался объяснить, что ещё не успел начать искать недостающего человека из списка, но потом притих и пообещал привезти экспертов как можно быстрее. «И сам приезжай». Верил Дементьев, приседая на корточке рядом с кроватью, а потом внезапно добавил. «И найди мне телефон ну, и Евстахия Вилорьевича. Запиши, а то забудешь». «Кого?» – не понял Серёгин. Нуридинова Евстахия Вилорьевича. Он должен преподавать в РГПУ имени Герцена. Ему Им около 55. Впрочем, я сомневаюсь, что ты найдешь много людей с таким именем. А зачем он нам? Он подозреваемый или свидетель? Он эксперт. Вздохнул Дементьев, осторожно вытаскивая из-под кровати карту, подцепив ее ногтями за уголок. Эксперт очень узкая направленность. Мне нужна его консультация. Хорошо, я все сделаю. Серегин отключился. А Дементьев перехватил карту, за края еще одной салфеткой, стараясь не оставить на ней своих отпечатков и не смазать чужие, и принялся ее рассматривать. Карта подходила под описание, приведенное в прощальном послании Степана Кленина, и походила на то, что описала Таша. Только на это изначалась безликая буква «Ч» – «Честный житель». И этим честным жителем, похоже, был юрист. «Какое совпадение», – пробормотал Дементьев. «Эм, Владимир Петрович?» донеслось от двери. Голос звучал немного взволнованно, насколько вообще мог звучать взволнованно голос ныл. «Да». «Вам стоит взглянуть на это?» – ничего не объясняя, заявила она, заметив карту в его руке. Спустившись за ней вниз, Дементьев обнаружил, что все сидят в гостиной перед камином, а не на кухне. И вскоре стало понятно, почему. Посреди кухонного стола лежала еще одна карта. На ней был изображен улыбающийся человек, Но в улыбке его было то ли что-то безумное, то ли что-то дьявольское. В руках он держал окровавленный нож, а в уголке карты стояла буква М. Но красная, а не черная. Мафия обозначалась черными буквами. Красной буквой М обозначался маньяк.